Артур Влаголев.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 Третье. Остров погибших кораблей. Александр Беляев. Четвертое. Приключения Алисы. Кир 5. Пятое. Обезьянье Лапка. Уильям Джейкобс. Это здание всегда было закрытым, сколько себя помню. Будто его построили для того, чтобы никогда не открывать. Стены из темно-красного кирпича. На фасаде никаких украшений и излишеств.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 Карманный транзисторный сюрприз в кожаном чехле. вф 201 Новый, блестящий, с посеребренным корпусом. Ленинград-стерео. Революционный аппарат. Я такого и не видел, а только читал в журнале. А еще были пластинки на любой вкус. И сказки, и музыка, даже иностранная. Всякие игрушки. Луноход «Интеркосмос» с пультом управления —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 и, правда, невежливо первым подавать руку взрослому, и спрятал ладонь за спину. «Интересно, сколько людей зашли в этот магазин? Может быть, такое, что его увидел только этот мальчик? Поискать информацию о нем?» «Как тебя зовут?» – спросил мужчина. «Алеша Петров», – представился я и зачем-то добавил. «Учусь в седьмом классе».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 У нас в кабинете биологии тоже был скелет. Муляж. «А так ли это?» Но я слышал, что иногда и в школах, и в медицинских институтах встречаются настоящие. Я прошелся по рядам и нашел еще одну сборную модель самолета F-214. Не самая редкая, но в моей коллекции такой не было. Завмак сгребал со стола мелочь.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 Отказал в рукопожатии. Потом не бросился в глаза здоровенный стеклянный сосуд с мутно-зеленой жидкостью. Он стоял у дальней двери. «Не понимаю, почему продавец принял от него деньги, если настоящая плата не в них. В этом должен быть смысл, чтобы не вызвать подозрения». «А что это там такое зеленое?» – спросил я. «Технический раствор», – ответил Завмаг.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 Так девочка и слушала пластинку каждый день, и в конце от мамы осталась одна голова. Было и смешно, и страшно. <свят> Белиберда какая-то, правда? Мне кажется, эта страшилка закончилась по-другому. Завмак и слова на это не сказал. Я почувствовал себя глупо. Рассказываю взрослому человеку такую чепуху. Убирая пластинку на место, я запоздало прочитал надпись ⁇ Похоронный марш ⁇ Музыка F. Шопена». И меня как от розетки дернуло. В голове прозвучали тяжелые ноты ⁇ Там, там, тадам, там, тадам, тадам, тадам. ⁇ Я понял. В каждом случае есть момент, который как бы предупреждает. Надо сохранить это в тайне. Вдруг они узнают, что я догадался. Я подумал, что это и есть та самая пластинка. Зеленая и с похоронным маршем. Трудно было поверить, что это всего лишь совпадение. «Ты хочешь что-нибудь еще?» – спросил мужчина. «Нет, я так посмотреть», – ответил я.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 На желтых костях остались обрывки плоти, а череп больше походил на собачий или волчий. — Скелет оборотня? Руки и ноги заканчивались костями звериных лап. — Да какой же он человеческий, — вспомнил я слова Завмага. И правда, нечеловеческие это были кости.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 Вот здесь снова. Это уже не предупреждение. Это даже... не знаю, как назвать. Может, в этот момент уже поздно? Обе птицы выглядели ужасно, словно их разрезали на части, а потом склеили. В это превратились мои авиамодели. К горлу подступала тошнота. Руки тряслись от ужаса. Но надо поскорее все убрать, пока родители не увидели.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 О смотри что я тебе дам Завмак схватил меня за руку и потащил к столу. Теперь теперь я пионер с плюшевой головой Запись сделана в старой тетради на 12 листов московская фирма восход дата выпуска. «Первый квартал 1979 года. На страницах тетради пятна от капель крови и прилипшие деревянные опилки».